Я из твоего отсутствия не создам культа. Мне кажется, я не думаю о тебе. Сегодня первый спокойный день у меня за последний месяц. Но весь этот день у меня со вчерашнего безостановочно колеблющееся сердцебиение. Точно эти пульсации имитируют что-то твое, дорогое и тихое. Может быть, ту золотую, рыбковую уклончивость, с которой начинаешь ты. Ах, попалась! Такова и погода, таковы и встречи. То есть я без шума и без драматизма, звуковым и душевным образом, полон и болен тобою. Женечка, Женечка, Женечка, Женечка. Ах, я бы лучше остался при этом чувстве. Оно как разговор с собою, оно глубокомысленно бормочащее, глухокаплющее, потаенно верное. Ходишь и нехотя перелистываешь что-то тысячелистное в груди, как книгу, не читая, ленясь читать. Я бы остался при нем и не писал бы тебе, если бы не родная твоя шпилька. Я, убирая, отодвинул диван, она звякнула, И опять «Ах, попалась!» Не сердись на меня, золото. Со стороны это глупо и сентиментально смазано, вероятно. Но это потому, что не поддается разговорному выражению. Твой голос, оставшийся в углах этой тишины, он больше мой, чем твой. Он далекий и темный, и самый родной больше мой. Ты напишешь мне, когда ехала не пересаживали ли по дороге. Чувствую, что не топили, несмотря на человек смотревшего на тебя сквозь голубые очки. Помнишь, как содрогался я, когда ты меня укоряла в розовых? Ах, дорогая, дорогая! И все дрова! Сегодня в девять часов утра опять привезли. По ошибке. Постепенно они вырастают. Кто-то шлет их по своей особой рассеянности, заразившись моей. Так я утром переселяюсь в какой-то лес, заснеженный, недоспавшийся, мокрый, смешанный, осиновый скорее, нежели березовый. И эти мужики по утрам правы. Я в лесу. Я действительно как в лесу без тебя. Величественно темно, однообразно захватывающе. Это ты. Но из этого леса надо выбраться». И по нескольким путям сразу я и буду. А ты дыши домом и близкими, радость, работы, отдыхай, гляди, как копошится, дымит и колдует кругом тебя Петербург, как он вершит свою блоковщину, и пиши, пиши мне, если можешь. Я тебя долго-долго, продолжительно-мучительно, нежно целую. Дорогая женюрочка моя, что делать мне? И как мне назвать мою намагниченность и напетость с тобою, если не тою растерянностью, как раз которую ты велишь, и я бы хотел разогнать? Как в лесу. 23.12.21 Женечка, ласочка, одной рукой ты прижимаешь куклу, а другой держишь ее за ножку, Тебе шесть лет, и я люблю тебя. Мама оставила папе свою детскую фотографию с куклой в руках. Женечка, я читал опять про принцип относительности. Автор нейнштейн а другой философ. Герман Вайль, «Пространство, время, материя», 1918 год, Берлин. Все равно кто, но он эти мысленные винты... На диво как хорошо протирает и полирует, и как жар горят логические шарниры, и все здание хаотически одинокой современной гениальности скользит и отливает, катастрофически страшное, И математические застрахованные, как внутренность колоссальной какой-то электрической станции в головоломном каком-нибудь Лондоне, где, как тебе известно, ни души, ни пылинки, и все напряжение, и почетный караул тянущих и тянущихся магнитов и бессонной меди. Они втягивают в себя бесцветную ночь, и, втягивая ее, ей светят. Женечка! «Душа и радость моя, и мое будущее. Женечка, скажи мне что-нибудь, чтобы я не помешался от быстрот, внезапно меня задевающих и срывающих с мест Женечка, мир так переменился с тех дней, которые когда-то нежились на страницах наших учебников, когда некоторых из нас снимали куколкой с куклою в руках. «И не попадались тогда эти птички» ощебитых срисовывал ветром по лазури уже нарисованные весною в полдень побеги распускавшихся лип и журчание этой рисовальной резвости ручьями лилось через окошко в некоторые дневники и ручьями под карандаш срисовывавшей маму с тихой фотографии на тихую бумагу и ты еще читаешь эти глупости ясная моя женя а теперь Он по-иному молод, этот куда-то сквозь коридор, нет, лучше сквозь ущелье человеческого бессмертия, мчащийся свет. Мы поедем с тобой на полигон, по которому мчится он. Мы будем в Европе. Но чему учили нас? Ведь это средневековье в сравнении с тем, что происходит там, в физике, и значит, в философии. Ну вот, распутай этот. Поклонение гению и поклонение Евгении. О, Женечка, Женечка, сейчас же напиши мне что-нибудь, я тебя услышу. Опять вечер. На улице было тихо, пока я читал и безумствовал. Вдруг прошли с гармоникой, я проснулся и стал писать тебе, стараясь без безумства «Женечка, вероятие ветвей каких-то мерещится мне при мысли о тебе. Не то на пути у тебя в гости куда-то был вечеревший и заснеженный сквер, сдавленный тесно сошедшимися кругом петербургскими домами. Не то сама ты подошла к окну, равняясь по гордине, и перед глазами у тебя было это графическое вероятие. Но есть это где-то. Есть». Это бы совсем не существовало, если бы рядом с этими деревьями не вставали две двойственные, горькие, как Питер, приторно горькие мысли. Она, это стоящая у окна, она окидывает взглядом последнюю осень и не знает, не любит, сомневается, нет, даже иначе, поскальзывается и, скользнув по ноябрю, видит ясно и беспрепятственно «Август» или «Май» и другого человека. Это она. Ну что ж с того, что ее зовут Женею? Так вдумывается и задумывается она. Но ты, Женечка, ты... Как странны оба этих чувства. Ты назовешь меня когда тебе или ей станет грустно или обидно. Ты назовешь меня, не ли? Меня и этот жалкий гадкий ноябрь. Да? Да? О, не сердись и пощади. До следующего, ведь ты прочла, ты поняла, где были тут меж слов поцелуи. Твой Б.